«Рыба». «Иди уже», — сказал Дину и даже слегка подхихикнул. Тут же сморщился. «Вчера я вскрыла ему один гныничок в шве и пошевелила второй, который гныничком не оказался, а только инфильтратом. Но я на всякий случай задренировала и его. Сейчас там на повязке расплывалось пятно сукровицы. Сам Дину был еще слаб и худ, как вяленый заяц, но девочки по обе стороны от него сияли подобно дворцовым люстрам. И он, конечно, не мог не соответствовать. «Иди, тетя Нолу, со мной все хорошо». Это было, конечно, с его стороны вранье и похвальба, но я-то ничего больше сделать не могла, хотя бы потому, что медикаменты, которые я приволокла, подошли к концу, и следовало или топать за новой партией, или положиться на природу и естественный ход вещей — а также на плазму волшебной крови и на древнюю бабкину вражбу. Надо, наконец, поверить себе, что я сделала все, что могла. Все, понимаешь? Все. Я победила или проиграла, но больше тут уже ничего не поправить и не испортить. «Да», — сказала я, — Шила меня проводит?» «Нет, не шила. «Лимон». Шило пока еще не вернулся. Я не стала спрашивать, откуда. Мы вышли в красноватых сумерках. Полосатое небо почти не шевелилось, лишь лениво подрагивало краями, как вытащенный из воды престарелый гриб. Я шла совсем налегке, рюкзак нес лимон. Он бесшумно прихрамывал впереди, молчаливый и сгорбленный. Меня вдруг пробрало, со спины он выглядел лет на шестьдесят. Я попросила не устраивать мне проводов и вообще по возможности не афишировать мой уход. Убедилась, что Дину уснул, обнялась с девчонками с бинтом, с парнями, санитарами Гечу и Стакка, заглянула в оружейку к пороху и вышла к Лимону. Он ждал меня на терраске, откуда тропа спускалась к озеру. Кажется, он о чем-то задумался столь глубоко, что вздрогнул при моем появлении. «Все нормально?» – спросил он. Я кивнула. Тропа к озеру была простая и пологая, по ней ходили купаться, хотя в нескольких пещерах были теплые ключи с серной отлично моющей водой. Мы спустились к самой воде, темной, тяжелой, по виду похожей скорее на машинное масло, хотя это все-таки была вода, и где-то в толще ее, кроме грибов, жили толстые невкусные рыбы. Порох поймал одну, чтобы сделать мазь для повязок. Это было так давно. Сколько же я пробыла здесь? Говорили, что бесполезно высчитывать, обязательно ошибешься. Иди в ту сторону или в другую. На берегу у купальни Лимон подождал меня. Кажется, он хотел что-то сказать, но передумал, только показал туда. Это была неудобная часть берега с камнями, круто уходящими в воду, и перебраться через них можно было только поверху, Иной раз и на четвереньках, впрочем, лимон шел легко и цепко, как кот. Местами он притормаживал и страховал меня. Так мы дошли до впадающего в озеро ручья и двинулись вдоль него. Ручей скоро исчез, осталось расщелено. Сюда попадали какие-то следы, какие-то крупицы света, но места, куда надо было ставить ноги, почему-то были видны, словно там смутно отражалось смутное небо, отражалось или просвечивало из-под камней. Потом Лимон остановился и опустил рюкзак на землю, достал сигареты, зажигалку, предложил мне, мы задымили. — Тетя Ноло, сказал мне этот бык, это чудовище с едва прикрытой бородой, шрамом на шее и без передних зубов. Тебе Зея, наверное, всякого рассказала. Было дело, сказала я. Мы тут совсем с ума посходили, особенно девчонки. Небо, оно что-то делает. Я про Дюре не рассказывал, даже не знаю, кто это. Доктор, который нас тогда собрал, ну, при прорыве, после прорыва. Не рассказывал, значит. Классный дядька был. На гражданке преподавал в ветеринарном училище, а вообще спец по всяким паразитам, глисты там, клещи. К нам попал, потому что бежал из Черного замка. Слышал, наверное? слышала. В Черном замке, а на самом деле в противоатомной укрепленной военной базе, сразу после революции засели двое из отцов с гвардейской бригадой неполного состава. И, видимо, полностью лишившись ума, кто от страха, а кто от лучевого голодания, принялись активировать бактериологические боеголовки. Слава Творцу и Хранителю, что боеголовки эти надо готовить долго, выдерживая внутренних температуру и влажность. И хотя все делается, в общем-то, автоматикой, но вот хватило кому-то ума автоматику перенастроить, так что вместо активизации спор и размножения бактерий, какой-то там модифицированной суперчумы произошла тотальная дезинфекция. Значит, говорите, доктор Дюре, ветеринар-паразитолог. Вот и еще один человек, которому спасенное человечество никогда не поставит памятник. Вылечил он нас, ну, кого смог, почти половину. А потом понемногу стали с ним странности происходить, да только мы внимания не обратили сами, потому что... А он какие-то опыты ставил, кроликов здешних несчастных резал и, в общем, однажды объявил нам, что изобрел универсальное средство от всех болезней. В лазарете тогда трое лежали, маркиз наш среди них. И вот он им эту сыворотку вколол. А сыворотка, оказывается, была такая. Он зубной налет у больных счищал, растворял в моче и вводил в вену. Как-то объяснял потом, и логично получалось, да только у психов же всегда логично получается, правда? «Все умерли?» — спросила я. «Да, маркиз вроде не мучился особо, сгорел быстро, а из теток одна неделя-две прожила сплошные гнойники по всему телу. Вот я это к чему, что вы все чокнутые. Ну, примерно». Зея все правильно увидела и услышала, но неправильно поняла, а объяснить я ей не могу. Чем больше я объясняю, тем больше она не верит. Все толкует по-своему. Я не знаю, что делать. А что там случилось? Пошли трое. Гор, сапог и сучок. Сучок из мирных, сельский житель, к нам прибился при прорыве, С конской упряжью помогал. Нормальный дядька, но насколько вообще у нас возможно. Заговаривался иногда. Все к нему лошадки убитые приходили. Какое им задание Дину дал, я не знаю, не спрашивал, но точно, что они по этому делу шли не первый раз и даже не четвертый. Письма, думаю, носили туда-обратно. Ну, ушли и ушли, долго нет, но это у нас не повод для беспокойства, тут же время идет не пойми как. Наконец возвращается сапог. Один. Рассказывает, что все было как обычно, дошли до тайника, забрали письмо и гостинцы, пошли назад, и тут гору становится плохо, да так что идти не может. Сапог потом сообразил, у старика рашку такие же приступы случались, когда он не успевал надраться. Поволокли они с сучком парня, а там место есть узкое. Сапогу бы вещи сбросить, город через узость протащить и вернуться, а он с дуру наоборот, ждите, мол, я рюкзак клазу закину и налегке обратно. Возвращается, а там никого. И чтобы какие-то следы борьбы или кто посторонний пошарился, нет, пусто, тихо, веточки не сломанные, камешки не разбросанные, А сапог, если помнишь, он следопыт, что надо. Не только кто где стоял, мог сказать, но и о чем каждый думал. Ну, порыскал он, конечно, по ближайшим окрестностям, а письмо-то все равно надо доставлять. Ну, доставил. Опять же, не знаю, что было в письме, но Дино, как бы сказать, ты же знаешь, он, если плохо, ни за что не покажет. А тут, вижу, плохо. Да. А сапог тут же обратно искать. Тоже умом дернулся. Стреляться надумал, еле пистолет отобрали. И дальше больше в расклеп пошел. Или ты, император, мне приказ даешь и задание, или я изменяю присяги и можешь меня к стенке. В общем, дал ему Дина приказ, еще одно письмо написал, ну и вот пока все, без следа. А Зея такого себе навоображала. Я молчала. Над воротами скалы висела надпись «Что вы можете знать о безысходности?» Но с тех пор я узнала о ней гораздо больше. Тетя Нолу, я дальше не пойду, а то возвращаться сильно большой круг. Вот видишь вход? Какое-то продолговатое пятно, чуть более темное, чем окружающая тьма. Войдешь аккуратненько на ощупь, а шагов через двадцать включай фонарь. Труба прямая, поворотов нет. Выйдешь от вашего лагеря меньше, чем в километре, только не вздумай по этой же трубе возвращаться. В такую трясину попадешь, лучше не вспоминать. Чудом выбрались. Своим сообразишь, что рассказать? Да хоть полную правду, уже все равно. Почему? Завтра все уходим, туда, в Пандею, будь что будет. Я только выдохнула. «Рано Дину еще ходить. Рано, знаю, на руках потащим. Но только оставаться как бы хуже не было. Ты не все знаешь, да и не надо тебе знать». «Что?» «Ну, не надо, не пытай, не скажу. И вот Дину велел передать». Он сунул руку за отворот куртки и достал продолговатый матерчатый сверток. Еще даже не взяв его в руки, я поняла, что это такое».